Глава 4. От Лондона до Кале. После гораздо более успешного сна без алкоголя я собралась и уже готова к отъезду. Я завариваю чай и усаживаюсь за небольшой столик на улице, восхищаясь солнечно-чистыми небесами и жду, пока появится Рози. Набухшие серые облака со вчерашнего дня исчезли, а вместо них Я вижу расстилающийся ярко-голубой небосвод. Щебечущие птички и резвые бабочки словно пытаются уговорить меня остаться. До сегодняшнего дня весна была унылая и грязной. Лондон, хитрое создание, растарался аккурат к нашему отъезду. Вот-вот мы снимемся с этих знакомых берегов. Вскоре Рози присоединяется ко мне, чтобы исполнить наш привычный утренний ритуал. Я протягиваю ей чашку чая, а она мне маффины с шоколадом. Она возбуждённо тараторит, пока я постепенно просыпаюсь, напиваясь чаем, чтобы прийти в состояние общительности. Наша Рози одна из тех раздражающих людей, которые живут по принципу: кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Откуда внезапно это великолепное солнце? Это незаконно, соглашаюсь я. Откусывая мягко шоколадную восхитительность, чтобы сахар помог моему телу пробудиться. Красивые цветы, всплески цветов в саду. Это ложная весна. Всё снова станет серым, как только мы пересечём границу. Я знаю, смеюсь я. Родина пытается усыпить нашу бдительность, внушив ложное чувство безопасности. Просто возмутительно. Она откусывает маффин Меня ни на секундочку не обманишь. А где Макс? Сохраняй территорию, невозмутимо говорит она. Я смеюсь над её объяснениями. Бегает? Да, наверное. Никогда не пойму этого его желания так напрягаться с утра первым делом. Она виновато смотрит на сладкую, пропитанную калориями выпечку в своей руке, а потом жмёт плечами и продолжает есть. Надо ему как-то поддерживать форму. Макс, глянцевый и загорелый, не мужчина, а настоящая гора. Для нас, честно говоря, загадка, как ему удаётся держать вышеупомянутую форму на веганском, безуглеводном питании без сахара. Рози, разумеется, полная противоположность. Она готовит старомодную душевную еду: углеводы с сахаром, специями и прочими милыми штучками. И не бегает если только за ней не погонится нечто ужасное. «With sugar and spice and all things nice» — слова из вступительной песенки известного мультсериала «Суперкрошки». «Рози и Макс» — мое любимое воплощение романтического тропа, противоположности притягиваются. Макс — безмятежный, борющийся за планету пацифист, а Рози — высокопродуктивный организатор — не всегда удачно вступающие в социальные взаимодействия. Они идеально дополняют друг друга, а также доказывают, что любовные романы это руководство по тому, как жить, и годятся не только для того, чтобы приятно провести время. Мы, конечно, обсуждаем здоровое питание, диеты и тренировки, но могу ли я соблазнить тебя парой булочек с большим количеством джема и топлёными сливками? Можно попробовать? Я смахиваю крошки от шоколадного маффина, который я только что проглотила. Рози говорит, что я как бездонная бочка, и она бы меня возненавидела, если бы не любила так сильно. Она аппетитная, а я прямая как доска. Я знаю, какой бы предпочла быть, будь у меня выбор между этими вариантами, но Рози мне не верит. Никуда не уходи. Через несколько минут она возвращается с тарелкой свежеиспечённых ещё тёплых булочек. Обалдеть. Ты во сколько проснулась? В 4, смущённо признаётся она. Не могла спать. Важный день. Бедняжка Рози. Любые перемены даются ей нелегко, и я знаю, что она терзается гораздо сильнее, чем показывает. До рассвета она выдраивала изнутри свой фургон Поппи. а потом, наготовив на орду, вымывала всё снаружи, как только достаточно рассвело. Когда она паникует, то убирается. Убирается, убирается, убирается и снова убирается. И печёт. И снова повторяет весь цикл уборки, пока все остальные спят, как убитые. Но всё готово? Какая-то часть меня переживает, что Рози всё отменит, решив, что уезжать слишком рискованно. Она сильно изменилась за прошлый год, но глубоко внутри она всегда будет бояться, что неизвестное значит небезопасное. Она потирает шею. Это будет настоящее приключение. Я переживаю, но знаю, что у меня будешь ты и Макс. Так что чего переживать? Её голос дрожит, а я ободряюще улыбаюсь тому, как рози храбрится. Как закончим, я ещё раз проверю Поппи. И тогда всё будет готово к отправлению. Я наклоняюсь к ней. Вот это настрой. Пока мы болтаем, пара оставшихся путешественников заходят попрощаться. Останьтесь на чай, спрашивает Розе и удаляется в фургон, чтобы принести ещё тарелок. Лео, владелец роликов на дороге, крепко меня обнимает. Он собирается давать свои ретропрокаты в Корнуолле, чтобы поймать толпы туристов, которые съезжаются туда весной и летом. Я буду по тебе скучать, говорю я взъерошивая его волосы. Он один из любимых мною людей на маршруте, всё из-за его нисходящей сияющей улыбки. Ему всего 20 с чем-то, весь мир у его ног и вся жизнь впереди. Почему не быть счастливым, когда ты на колёсах, а день ей два занялся? Будем на связи, да? говорит он своими крепкими объятиями, выдавливая из меня весь воздух. Я серьёзно. Хочу знать всё про Францию и ваши невероятные приключения. Обязательно. Береги себя, ладно? Не гоняй по холмистым улицам и берегись слепых поворотов. Я хочу видеть все зубы в твоей улыбке, когда вернусь. Я постараюсь Она смехается, сверкнув своими белыми жемчужинами. Но ничего не обещаю. Сорви голова, книжный червяк. Я смеюсь. Игорь жусь этим. Я буду так скучать по вам обеим, говорит он, обнимая Трози. Не я вижу, что она пытается не быть деревянной, как солдатик, но Рози не слишком любит публичные проявления привязанности. Не забывай надевать шлем, который я тебе подарила. У него самая высокая прочность среди всех моделей. Я сама проверяла, говорит Рози. Непременно, Рози, и не буду слушать никого, кто будет из-за этого звать меня слюнтяем. Я еле держу себя в руках. Шлем, который Рози купила Лео, похож на тот, что надевали на Аполлоне-11, и я ума не приложу, как Рози может этого не замечать. Но вы же знаете, Рози, для неё безопасность на первом месте. слюнтяем, но это же для безопасности. Я не понимаю, говорит Рози о шаломлённом отношениим других к безопасности. Он пожимает плечами. Зависть плохое чувство. Не обижай травоядного, ладно? просит он Рози за Макса, местного поглотителя растительности. Рози пытается изо всех сил поддерживать разговор, но в глазах у неё блестит смятение. Должно быть, представляет, какое еще снаряжение ей надо было купить, чтобы обеспечить безопасность Лео. Я придвигаюсь к ней и забрасываю руку ей на плечо. Мы обмениваемся взглядами, и я едва заметно киваю ей, что можно признаться в том, что мы знаем его секрет. Она шепчет. «Ты тоже присматривай за Лулу». Мы прикрываем рты, чтобы сдержать хихиканье. «Как же мы порой похожи на детей». Он приподнимает бровь. Так все уже знают? Да как же от нас скрыть, шутливо жонюю его я. Но всем мы знаем, что юная любовь на дороге хрупка. И совсем не помогает, что следят за каждым твоим шагом, а слухи расползаются средьне пожару. Лучше держать всё в секрете, пока чувства не укрепятся. Я столько об этом знаю, Потому что постоянно сижу в первом ряду этого спектакля. Лолу присоединяется к нам. Она, как всегда, пахнет своими любимыми сиреневыми цветами. Она владелица Лаванды Лулу, магазинчика, который продаёт натуральную своего производства продукцию для ванн, от мыла до шампуней и всего прочего. Душа у неё на распашку, и она настоящая миролюбивая хиппи. словно возродившиеся из прошлого. Я отклонюсь в последний раз, наслаждаясь видом этих голубков. Сердце пританцовывает от радости за них. Они оба потрясающие люди, путешественники с большим сердцем, осторожно ступающие по нашей планете. Мы не торопимся, поедая булочки, обильно сдобренные джемом и сливками, и попивая свежезаваренный чай. Удивительно, что с тех пор, как в моей жизни появилась Рози, меня не разнесло до размеров дома. Но я хотя бы перестала есть полуфабрикаты и прочую гадость, которую я раньше поглощала, чтобы поддерживать в себе жизнь. Готовка не сильная моя сторона, и я в принципе не интересовалась едой, пока в мою жизнь не ворвалась с криками Рози. Всё, что она готовит, она готовит с нуля. И даже набитое сахаром и маслом Её еда невероятно домашняя, напоминает воскресные визиты к бабушке, когда ты покидал её дом с тёплым сердцем и полным желудком. Может, я смогу выносить ребёнка от еды? Будет кого любить. Поделившись своими планами, Лулу и Лео благодарят нас и снова обнимают. Мы смотрим, как они уходят рука об руку. Никаких больше прощаний. Моё сердце не выдержит. Говорю я, укладывая голову на плечо Рози. Рози утешительно поглаживает меня по руке. Мы точно увидимся снова. Странная эта игра скитательство. Казалось бы, не настолько уж и сложно поддерживать связь, но никогда не выходит так, как планируешь. Нестабильный Wi-Fi, дни вводимые в разъездах, суетные фестивали, ярмарки. И вот уже люди, которые прежде занимали уголок в твоём сердце, сменяются другими людьми, которых ты встречаешь в путешествии. Эти особенные люди, может, и исчезают из нашей жизни, но я всегда буду помнить их открытость и дружбу. Надеюсь, скоро увидим в почтовом ящике приглашение на свадьбу. Я дёргаю Рози и киваю в сторону Лео и Лулу, целующихся в отдалении под тенью дуба. Из неё выйдет просто потрясающая невеста, да? Я вздыхаю, воображая это. Великолепная, так и вижу. Длинные светлые косы, тонкое платье из органзы. Я никогда не устану смотреть на зарождающуюся любовь. Никогда. Никогда никогда. Босая свадьба на пляже. Букет из колокольчиков и незабудок. Лицо Рози сияет, мы поддаёмся мечтам. Гирлянды из маргариток у цветочниц, льняной костюм у подносителя колец, подушечка с лавандой и кольца с кварцем. Я разглаживаю футболку. Как думаешь, она испугается, если мы ей это скажем? Рози смеётся. Вполне возможно, учитывая, что они встречаются всю неделю. Но когда ты знаешь, Ты знаешь. Они замечают, что за ними подглядывают, и мы принимаемся яростно махать и ободряюще завывать, словно гордые родители. Ладно, Купидон, давай последим за их страничками в соцсетях, и если появится хоть один намёк на свадьбу, забросаем их нашими предложениями. Забросаем? уточняет Рози. Осторожно сделаем мириады полезных замечаний. Может, лучше ограничиться вымышленными свадьбами. В свадебный сезон я хожу на все вымышленные свадьбы. От исторических реконструкций до современных. И на каждое из них я плачу от счастья. Пока лучше ограничиться книгами, говорит Рози. Сможешь нарядиться в сласть и не придётся краситься водостойкой тушью. Верно. Ещё одно доказательство, что книги лучше реальности. Водостойкую тушь потом фикс моешь. Я поворачиваюсь к ней, внезапно окрылённая мыслями о свадьбах, детишках и надёжном будущем. А что насчёт вас, Розе? Вы с Максом уже обсуждали это? На её щеках расцветает румянец. Обсуждали. Не говори ерунды. С каждым слогом её голос всё выше и выше. Я складываю руки на груди. А что такого? Я никогда не видела настолько влюблённой пары. Она игриво замахивается на меня, верный признак, что говорить об этом ей неловко. И зачем тогда мне непременно нужна свадьба? Я упираю руки в боки и говорю, словно это очевидно, чтобы я могла её спланировать. Она принимается хохотать. И всё? Ну ещё я хочу быть тётей. Представь ваш охот просков маленьких кудрявых красавцев. как они бегают, лазают по деревьям, говорят на четырёх языках. Это слишком сентиментально, но да, я представляла. Мальчик и девочка на 2 года младше. Я уже обожаю их. Хоть мальчик немного сумасбродный, а девочка всегда пристаёт к Максу и говорит исключительно с американским акцентом, как её папочка. Разве это не сумасшествие? Я двигаю бровями. И как их зовут? она пихает меня бедром. Я знаю, что ты уже всё распланировала. Наш раскатистый смех сопровождает меня весь день. Так приятно праздновать со своими друзьями эти маленькие победы. Мысль о том, что любовь может вырасти в настоящих маленьких человечков, сводит меня с ума. И я бы так хотела быть частью их семьи, эксцентричной, повёрнутой на книгах тётушкой, которая живёт по соседству и учит их читать. Ладно, ладно. Их возможные имена Алхимия и Гекльберри. Мой смех умирает и превращается в тугой ком в горле, которым я почти давлюсь. Вау. Рози, это м уникальные имена. Такие забыть сложно. Я подумала, что тебе понравится литературная отсылка на Гекльберри. У меня подступил ком к горлу. О, замечательно. Я закажу Приключение Гекльберри Финна, как только будет свободная минутка. Она выразительно смотрит на меня. Ты серьёзно подумала, что я назову своих детей Алхимия и Гекльберри? А что нет? Нет. Слава богу, я не знала, что сказать. Мы обе знаем, что у кочевников есть мода называть детей в честь самых странных вещей. И я подумала, что ты тоже это подхватила. Не пойми меня неправильно, мне нравятся сын Sage Quest и дочь Ziggy Freedom. Quest приключение путешествия, Freedom свобода. Ты ненавидишь их имена. Неправда. Эти имена прекрасно отражают их дух авантюризма. Что если Quest вырастет и станет исследователем? Quest отправляется на поиски приключений. Или Freedom станет адвокатом, борцом за права людей, и её имя будет так ей подходить. Ладно. Эти имена мне не нравятся. Но я в этом никогда не признаюсь. Ты ужасная врунишка, Ария. Я выбрала для первого сына имя Индиго, а ровно 2 месяца и полгода спустя родится малышка Ария Роуз. Ты испортила сюрприз. Ария Роуз звучит здорово, ты должна признать. Очень красиво. И я очень польщена. И когда эти ангелочки осчастливят мир своим присутствием, она фыркает и тяжело вздохнув, словно ей испытывают границы её терпения, достаёт планер, который всегда при ней. Она знает, как и я, что всё уже запланировано, вне зависимости от того, могут ли сейчас появиться дети или нет. С высшей степенью уверенности она говорит: Индиго должен родиться где-то в июне 2023-го, а малышка Ария — в январе 2026-го или около того. Это же не слишком рано? Она хмурится. Совсем нет. Зная Рози, можно быть уверенным, что она придумает способ родить детей четко в то время, как это предписывает расписание. А что говорит Макс? Она презрительно фыркает. Он говорит, что надо позволить природе взять своё, и чем раньше, тем лучше. Она сжимает пальцами, переносится, словно беззаботность Макса причиняет ей боль. Но я пока не готова. Я всё ещё привыкаю к жизни на дороге. Я тоже, говорю я и чувствую, что это правда. Это длительный процесс. Что насчёт тебя, Ария? Ты думаешь завести детей? Я уклоняюсь от ответа. С помощью непорочного зачатия она поджимает губы. Я подмечаю время и чтобы отвлечь её, говорю: "Ой, нам лучше собираться, если мы хотим уложиться в твоё расписание". В дверь фургона стучат, курьер с посылкой в руках. Ариа Сэммерс: "Да, это я, говорю я. Я заказала какие-то книги и забыла об этом, или повязку, чтобы не смотреть на последствия своих неверных выборов". Может, поиск цела мудрее, чтобы не давал мне забыть о том, что я убеждённая холостячка. Подпиши здесь, дорогуша. Я подписываю, и он отдаёт посылку. Хорошего дня. Книги заказала? спрашивает Рози. Я подпираю подбородок пальцем. Может быть, только не помню для кого. Я была уверена, что всё уже отдала. Большая часть моего бизнеса заказывать редкие книги для клиентов и отправлять им за небольшой процент. Ещё у меня есть онлайн-магазин, где мы поклоняемся любовным романам. Всё подойдёт, чтобы свести концы с концами. Жить в дороге значит постоянно работать, чтобы путешествие могло продолжаться. Открой. Я вскрываю коробку и обнаруживаю записку, написанную от руки, и что-то похожее на дневник. Когда я вижу имя в конце, Сердце останавливается. Это от матери Ти-Джея. Я складываю письмо. «Ты не собираешься прочесть?» спрашивает Рози в глазах у нее любопытство. «А, это личное?» «Я пойду, дам тебе пару минут». Я киваю. «Спасибо, Рози». Когда она уходит, я беру письмо и сажусь на краешек кровати, пытаясь замедлить бешено колотящееся сердце. Вряд ли мать Ти-Джея написала мне просто так. Я всегда надеялась, что мы сможем сохранить связь, но какая-то часть меня до сих пор злится, что они просто забыли меня, когда Ти-Джея не стало. Его мать Мэри была инициатором этого решения. Игнорировала меня на похоронах и не звала на дни рождения и семейные праздники после его смерти. Будто я для них больше не существовала. За мгновение я превратилась из любимой невестки во врага номер 1. Было больно, больно до сих пор. И несмотря на то, что они вели себя со мной отвратительно, я всё ещё скучала по ним, особенно по Мэри, которая когда-то была мне как мать. Дорогая Ария, надеюсь, у тебя всё хорошо. Правда, если ты хоть немного похожа на меня, ты просто проживаешь дни на автопилоте. Мир больше не такой без Ти-Джея. Тебе не кажется, будто из всего словно высосали цвет? Солнце не такое яркое, и даже смех кажется мне странным. Но я держусь. Что еще я могу сделать? Он оставил этот дневник и проинструктировал отправить его тебе. Но я потеряла его. За это я извиняюсь. Мэри. У нее этот подарок был три года, а она забыла? Всё ещё играет в игры, но для чего? Я ожидала от них лучшего, но горе — коварный зверь, так что я пытаюсь найти в себе сочувствие, отыскать оправдание и её поступку, придумать причину, по которой она скрывала это от меня, но не выходит. Она винит меня в том, что я отняла у неё Ти-Джея, когда он заболел, и отказывается внимать доводом разума. Мои руки дрожат, когда я осторожно открываю дневник. Я захлопываю его, как только вижу петельки и закорючки его ровного почерка. Я никогда не видела, чтобы Ти-Джей писал в дневнике. Ни разу. Я смаргиваю слезы. В моих руках настолько драгоценная реликвия, его мысли и его слова, спрятанные под обложкой. Нет ничего лучше для такого книголюба, как я. Но когда он это написал? Что если это какой-то ужасный секрет, который он решил раскрыть? Нет времени на размышления. Мы собираемся уезжать, и последнее, чего я хочу, это читать в спешке. Я целую дневник и прячу его в прикроватную тумбочку, отчаянно желая снова увидеть мужа, но зная, что его слова лучшее, что могло мне достаться сейчас.